Глава 19. 17 июня 2027 года. Москва. 5 часов 20 минут. Майор Горбунов, устало облокотившись на спинку кресла, сидел с закрытыми глазами, пытаясь вздремнуть, но получалось откровенно плохо. Слишком много мыслей. Табуном, бегающих в голове, мешали расслабиться и поспать хотя бы пару часиков. Количество информации, полученной за последние пару суток, превысило все разумные пределы. Конечно, майор понимал, что у его конторы хватает тайны, секретов, и раньше даже стремился окунуться с головой в переплетение секретной информации, чтобы ощутить себя причастным к серьезным событиям. Но он не думал, что все настолько сложно. Проект «Возмездие», «Супердиверсанты», какая-то огромная тайная организация, да еще и непонятные «Союзники», которые вроде как помогают, но к ФСБ не причастны. И все это на фоне нешуточной угрозы безопасности страны и конкретно президенту. Для себя он выстроил более-менее логичную схему событий и последствий, основываясь на фактах, событиях, разговорах и даже мелких упоминаниях кого-либо. Собственно, эту схему он сейчас обдумывал. Из его размышлений выходило следующее. Некие союзники вместе с ФСБ смогли раскрыть всю сеть агентов тайной организации, которая вроде как хотела взять под контроль все правительства мира. Для чего именно это было им нужно, остается тайной. Да и не важны уже цели. Сейчас более важным вопросом становится, как именно спецслужбы смогли раскрыть всю шпионскую сеть. Если бы у них в России было всего десяток или чуть больше вражеских агентов, Горбунов бы не стал особо удивляться. Вот только их было больше трех сотен. Как в таком случае можно раскрыть всех, да еще и не засветиться, майор не понимал. Более того, все эти агенты, на первый взгляд, самые обычные люди. Взять, допустим, Ирину Корж. 27 лет. 8 лет замужем. Сыну 7 лет. Обычная семья. Но оказалась вражеским агентом. Вот и возникает вопрос, и не один. Когда и где ее смогли подготовить до 19 лет? Особенно если учесть наличие полной информации о ее жизни, начиная с рождения и до замужества. Допустим, кто-то всю ее биографию переписал в базе данных. Но тогда как быть с приемным отцом Коржа? Орлов семён Валерьевич, один из самых опытных оперативников. Награжден одной медалью за заслуги перед Отечеством. Да еще и контрразведчик. И вот этот опытный оперативник на пенсии не смог раскрыть шпиона, живущего практически рядом с ним? Очень странно. Предположим, вражеский агент оказался более профессионально подготовленным, чем контрразведчик, и к биографии не возникло никаких вопросов. Но тогда возникает вопрос, а кто и как их обнаружил? И если они настолько крутые профи, то кто тогда те так называемые союзники, которые смогли всех врагов вывести на чистую воду? Получается подготовка союзников выше агентов тайной организации. Возможен вариант предательства, но в таком случае агентов обнаружили бы в какой-то одной области или стране, но не всех же сразу. Да еще это идеально спланированная операция по захвату сразу всех вражеских агентов во всем мире практически за одни сутки. Быстро, четко и почти без подготовки. У Горбунова был знакомый офицер, который возглавлял одну из групп задержания. Так вот, если тот не врал, получалось, что им сообщили о захвате за два часа до выполнения задачи, а до этого они просто проходили усиленные тренировки в формате повышения квалификации. Никто даже не подозревал о том, что это не обычные усиленные обучающие тренировки, а подготовка к операции. То есть можно сделать вывод о том, что руководство подозревало возможную утечку информации даже внутри конторы. Но тогда возникает вопрос. Почему его не предупредили о возможности слива информации? С другой стороны, существует вариант того, что об утечке и возможностях тайной организации знали только союзники, при этом забыв посвятить в этот вопрос ФСБ. А значит, в конторе такой информации не было. Какое-то подозрительно одностороннее сотрудничество. Горбунов, отложив мысли на этот счет пока что в сторону, перешел к следующему пункту схемы. в котором, после того, как Ирину Корж арестовывают, причем вместе с сыном, а после увозят в неизвестном направлении, к операции подключают отдел Горбунова. И если майор правильно понял намек Петра Алексеевича, то его специально отправили на задание послежки за Игорем Коржом, дабы проверить потенциал и возможности Горбунова и его команды. Откровенно подозрительная причина. Если хотели проверить, то какой смысл от такой проверки с учетом полного отсутствия нормальной информации по объекту? Майор в данном вопросе колебался между двумя версиями ответа. В первый соглашался с профессором и с очень большими сомнениями принимал ее как рабочую. В то же время, по второй версии, начальство не только знало об активации Коржа, но и рассматривало его кандидатуру как возможное пополнение в отделка Навалова. Последний вариант Горбунову нравился большим. Он как-то более гармонично смотрелся. Особенно если профессор прав, и после активации нужных внедренных приоритетов привязанность Коржа к своей жене сошла бы на нет. Но все испортило сообщение Ирины Корж, которое она отправила мужу. Вот тут Горбунов вынужден был признать, что время было подобрано идеально. Объект как раз более-менее примирился с пропажей жены и сына по факту, перейдя к стадии полного опустошения в стадию активного поиска. Да и сам выбор именно коржа для активации, как оказалось, был идеальным. Как бы и кто ни относился к парню, но то, что всего за трое суток корж поставил на уши все силовые ведомства, это определенно огромной величины достижения. Один человек заставил всех относиться к его отряду не просто серьезно, а фактически опасаться любых его действий. В этом месте майор подошел к самой противоречивой и подозрительной информации о проекте возмездия. Кроме всех идей и мыслей, роем носившихся в голове Горбунова еще со времен разговора с заключенным, у него появились еще и дополнительные вопросы, а также сомнения. И самым главным из них являлся вопрос относительно действий Романа Валерьевича. Человек, который уничтожил все следы и документы о своем проекте, почему-то категорически отказался активировать хоть кого-то из своих подопечных. Почему? В отличие от Петра Алексеевича, Роман Валерьевич обладал на тот момент полной информацией о любом человеке из проекта, и тем не менее не стал этого делать. А ведь активируя он хотя бы из десяток таких групп, никто не смог бы его остановить. А если бы он активировал сотню или тысячу, что тогда? Смена власти и строя? То, что Роман Валерьевич, обладая феноменальной памятью и явно будучи не глупым человеком, не стал прибегать к помощи своих подопечных, как минимум вызывает опасения о надежности психологических установок в отношении того же самого Егора. Конечно, возможно, профессор прав, обладая Роман Валерьевич помощью союзников, все могло закончиться по-другому. Но что, если нет? Что, если откровенная боязнь заключенного в тюрьме человека своих же подопечных имеет совсем другие причины? Что, если он знает что-то такое... о чем неизвестно даже так называемым «союзникам». Можно ли в этом случае верить отряду Егора? Хороший вопрос, но без ответа. Возможно, генерал знает, что делает, раз приказал действовать вместе с этим отрядом. Вот только сомнения Горбунова меньше не стали. Логика его размышлений базировалась на фактах. И вот эти самые факты совсем не сочетались с тем, что ему озвучили. Если «союзники» могут помочь с контролем над подобными группами, то почему отряд Егора единственный? Почему они не помогли против коржа? Если кто-то может менять базовые настройки приоритетов участников проекта, то почему это не сделал Роман Валерьевич, решив вместо этого похоронить проект? Кто стоял у руля проекта до него? Почему данный проект финансировался и сопровождался по высшему приоритету в любое, даже самое тяжелое для государства время? Против кого готовили армию диверсантов? Кто вообще мог разработать такую уникальную методику подготовки бойцов, что своими методами, решениями, а главное результатом, опережает даже современные и смелые исследования на десятки лет вперед? Горбунов был даже рад, что ему в итоге поручили разбираться с этим вопросом. Уж очень много в проекте возмездия было странного и при этом пугающе интересного. Майор всем своим существом подозревал – что за раскрытием этой тайны находится нечто большее, чем сомнительная и мутная цель, озвученная теми, с кем он говорил. Если бы не отряд Коржа, то он бы уже все бросил и отправился со своими ребятами рыть информацию в архивах. Но, увы, пока что приходилось заниматься не тем, чем хочется, а тем, чем надо. Возможно, майор и дальше бы размышлял о предстоящем деле, но тут, возле тактического мобильного центра, замаскированного под туристический автобус, появился Егор. «Доброй ночи!» — поздоровался парень после того, как вошел в автобус, обращаясь к майору, который продолжал сидеть на своем кресле недалеко от входа. «Привет!» — слегка заторможенно ответил майор. «Тебе бы поспать хотя бы пару часиков!» — сочувствием в голосе произнес Егор. «Вот как возьмем этих кадров, так и высплюсь». Встряхнувшись, бодро произнес Горбунов, делая большой глоток остывшего кофе. Отчего, скривившись, добавил «Ну и гадость». «Что у нас по ситуации?» Посмотрев на сидевших внутри сотрудников, которые внимательно что-то изучали у себя на мониторах, спросил Егор. «Мы достаем сканером четыре комнаты из пяти, а также кухню». Кивнув в сторону соседнего монитора, на котором в тепловом спектре отображались четыре фигуры людей, каждый в своей комнате. Судя по всему, наши подозреваемые отдыхают. «Вижу», — лаконично ответил Егор. «А где пятый?» Ранее был замечен на кухне, потом ушел в дальнюю комнату, до которой сканер не достает. Равнодушно пояснил майор. «Ясно. Я тогда со своими проверю на местности, что и как, а после вернусь и обсудим штурм», — задумчиво произнес Егор, не отрывая взор от монитора. «Хорошо». Безразлично кивнул головой Горбунов, включая электрочайник. «Что у нас по бойцам Альфы?» — наблюдая за действиями майора, спросил Егор. «Командир уже здесь», — спокойно произнес майор. «Кроме него на данный момент готовы к операции три группы по десять человек. К семи часам подъедут еще три группы». «Итого шестьдесят бойцов Альфы». Что-то интенсивно обдумывая, произнес Егор. «Что у нас по видео и аудионаблюдению?» Установили дополнительные камеры вокруг дома, в подъезде и на крыше. К сожалению, прослушка того, что происходит в квартире, невозможна. Тяжело вздохнув, отметил Горбунов. «Почему?» — удивился Егор. «У них есть что-то, что, что создает сильные звуковые помехи, мешая работе аппаратуры», — недовольно, — пояснил майор. «Значит, либо они знают о том, что мы здесь, либо просто подстраховались на всякий случай», — произнес Егор, а майор на эти очевидные выводы только пожал плечами. «Ладно, я пошел, через час вернусь». После того, как Егор покинул автобус, Горбунов еще пару минут смотрел на закрытую дверь, но после решительно притянул к себе клавиатуру от своего компа и принялся проверять лично, что показывали камеры. Причем больше всего внимания он уделял передвижениям Егора. Проведя таким образом 10 минут, майор встал из-за компа и все-таки заварил себе новую порцию кофе. Егор делал именно то, о чем и говорил. Обходил дом, пристально рассматривая окна и соседние дома, а также изучал двор. Заварив себе кофе, майор опять уселся в свое кресло и, прикрыв глаза, принялся ждать возвращения Егора. При этом сам себе задавая вопрос, а что, собственно, его заставило следить за парнем? Почему у него такое недоверие в отношении Егора? В семь часов утра в автобус забрался майор Шилов, командир всех подразделений «Альфы», выделенных на эту операцию. Вместе с ним вошел Егор. До этого они что-то обсуждали на улице, но Горбунов на это особого внимания не обратил. Он отчаянно боролся со сном. Кофе уже слабо помогал. Все-таки нужно было хотя бы часика-два поспать. С сожалением подумал Горбунов, глядя на бодрые лица Шилова и Егора. «Мы тут обсудили детали с майором», кивнув в сторону Шилова, произнес Егор. «В общем, поступим следующим образом». Одна группа займет крышу и оттуда залетит через окна в квартиру. Я со своими ворвусь через дверь. Еще две группы займут лестничную клетку, двумя этажами выше и двумя ниже. Первыми начнут снайперы. Они отвлекут на себя внимание. Дальше ребята закинут через окна газовые и светошумовые, а мы в это время влетим в квартиру. Что касаемо остальных трех групп Альфы, то две будут сидеть и ждать команды в своих машинах, а одна расположится возле дома. «Это на случай, если наша цель захочет уйти через окна или еще как-то. Хотя там и снайперы должны справиться, но лучше подстраховаться». «Хорошо». Равнодушно кивнул Горбунов. Ему было, в общем-то, все равно, кто и как будет атаковать. Главное, чтобы был результат. А так, план как план. «Может, все-таки подождем, пока они покинут квартиру?» Пробасил неуверенно Шилов. «А то эти намеки на взрывчатку мне не нравятся». «Какие еще намеки?» — удивился Горбунов. «Да это я поделился с майором своим видением вопроса», — пояснил Егор. «Что за видение такое?» Горбунов непонимающе посмотрел на Егора. «Я же уже говорил, что это, возможно, ловушка», — спокойно ответил Егор. «Возможно, в квартире нет нашей цели, а вместо нее кто-то другой. Может, просто совершенно не связанный с ними отряд, что вряд ли. А может, они заплатили пятерым неизвестным, чтобы те изображали отряд Коржа». Во втором случае возможно минирование квартиры и последующий взрыв во время штурма. Так что вариант того, что в квартире уже давно нет коржа, исключать нельзя. Ну вот и я говорю. Смысл лезть в ловушку, если можно подождать. Влез Шилов в разговор. К сожалению, у нас приказ генерала. До 10 часов утра вопрос квартиры закрыть в любом случае. Вздохнул Горбунов? И да, просто расстрелять ее нельзя. Нам жизненно необходим кто-то живой из них. Тоже приказ генерала. «Может, тогда сам генерал и полезет на штурм?» Хмуро спросил Шилов. «Набрать или сам справишься?» Протягивая смартфон с уже выбранным номером начальства, равнодушно спросил Горбунов. «Да понял я уже, что не выйдет тихо». Стушевавшись, буркнул Шилов. «Просто рисковать ребятами не хочу». «Больше всех тут рискует команда Егора», пожал плечами Горбунов. «Но, думаю, у них хватит опыта не взлететь на воздух вместе с домом». «Ладно, понял я». Выдохнул раздраженно Шилов. «Пойду тогда к своим, поясню ситуацию». «Только на всякий случай, когда будут стоять на лестничной клетке, пусть откроют двери вот в эти квартиры», — указав на плане дома, произнес Егор. «Мы тоже так сделаем. Мало ли, если будет взрыв, то там другие несущие конструкции, если быстро среагируем, то сможем выжить». «Вот я слушаю тебя, и такое ощущение, будто ты уже на все сто процентов уверен в том, что все взорвется». Пристально посмотрел Горбунов в сторону Егора. «Я просто не верю в то, что Корш допустил столько критических ошибок». Пожал плечами Егор. «Вот и готовлюсь к худшему из сценариев». «Хорошо. Допустим, ты прав. Его отряда там уже нет». «Устало», — произнес Горбунов. «Можешь тогда рассказать, каким образом он смог выйти из дома?» Да еще и оставить вместо своих людей кого-то другого. Еще меня интересует вопрос, зачем было покупать джипы? Так-то для плана им бы и одного хватило. Да и вообще, зачем в этом случае светиться при покупке оружия? Устроить засаду, но на кого? Изобразить свою гибель? Но мы максимум через сутки уже будем знать правду, если не раньше. Я не понимаю логику таких решений. «Возможно, ты прав», — вздохнув, произнес Егор. Может, это я себя чересчур крутил Просто очень сложно поверить в то, что Корш допустил настолько элементарную промашку. «Вы его настолько хорошо знаете?» — удивленно вмешался Шилов. «Скорее, очень хорошо знаем тех, кто его готовил», — уклончиво пояснил Егор. «А в той организации обычно таких промашек не допускают». «А о периоде адаптации ты не забыл?» — с намеком в голосе спросил Горбунов. «Я уже сказал», — еще раз вздохнул Егор. «Возможно, я неправ, и Корж просто не рассчитывал на то, что мы так быстро его обнаружим. Или же без своих зарубежных помощников и их активного вмешательства в нашу технику он ничего не может». «Вот насчет последнего я полностью за». «Очень правильная мысль», — серьезно покивал своим мыслям Горбунов. «Тогда расходимся по своим точкам и ждем девяти часов», — подвел итог Егор. «Еще раз хочу напомнить, что рациями не пользуемся до старта операции. Все четко делаем по времени. В 9.00 заходим малыми группами в подъезд. В 9.10 штурм». «Да, все ясно», — махнул рукой Шилов. «Вот только, может, начнем просачиваться в дом, начиная с восьми утра? А то 10 минут маловато». «Хорошо», — подумав, согласился Егор. «Так и сделаем». После этих слов они оба покинули автобус, оставив Горбунова наедине со своим диким желанием поспать. Наконец, плюнув на все, майор откинулся в кресле и, приказав разбудить себя через полтора часа, отрубился. Впрочем, проснулся Горбунов сам, словно по будильнику, через час двадцать. Потратив пару минут на осознание, кто он и что здесь делает, майор заварил себе кофе и вышел из автобуса перекурить. Машина стояла в таком месте, что при всем желании незаметно приблизиться к автобусу не выйдет. Да и сам автобус был закрыт от взоров из дома, где сейчас находился Корж. Еще раз окинув дом взглядом, майор покачал головой. По его мнению, Егор явно параноик. Кроме техники, за домом велось постоянное наблюдение целой сетью агентов и снайперов. Выбраться из него так, чтобы абсолютно все этого не заметили, невозможно. Это что-то за гранью фантастики. Перекурив, Горбунов вернулся в автобус. До штурма оставалось совсем ничего. Как и всегда в таких случаях, казалось, что время замедлило свой ход. Минуты мучительно долго сменяли друг друга. И вот, когда оставалось буквально пять минут до штурма, Горбунов, не выдержав напряжения, снова вышел из автобуса, чтобы покурить. В любом случае, он уже ничего сделать не мог. Все роли распределены, все знают, что делать. Да и если случится что-то непредвиденное, то командование будет у Егора или у Шилова. У них в любом случае больше опыта в таких делах, чем у майора. «Сергей Павлович, у нас проблема». Выскочил из автобуса бледный вольнов «Что случилось?» Обеспокоенно спросил майор. «Только что обнаружен взлом нашего оборудования сторонними программами. Они как-то... Что они сделали?» рявкнул Горбунов, выхватывая рацию с пояса. «В квартире нет отряда коржа, там пусто», обреченно произнес Вальнов. «Всем, отмена, срочно покинуть здание, пафта...» Заорал в рацию Горбунов, оббегая автобус сзади так, чтобы увидеть дом, но вздрогнувшая земля и столб пламени седьмого этажа дома заставили майора замолчать, в шоке уставившись на то, как целый подъезд квартир, словно карточный домик, складывается вниз. Егор оказался прав». Это была ловушка. Кто-то что-то рядом говорил. Рация разрывалась от крика Шилова, но все было и так понятно. После такого взрыва в живых можно остаться только чудом. Их обманули. Генерал Зуев, как и всегда в полвосьмого утра, спустился в сопровождение охраны в подземный гараж. где, сев на заднее сиденье в свою любимую машину, специально для него разработанную умельцами отечественного автопрома, поздоровался со своим помощником Копновым, после чего задумчиво засмотрелся в окно на знакомый пейзаж просыпающегося города. Как-то отстраненно он подумал о том, что, по сути, только четверо его знакомых используют для охраны внедорожники марки GMC Yukon. Он, еще два зама и, собственно, сам директор. Вот только заменить охрану так просто не выйдет. На что рассчитывала группа «Коржа» в этом случае, непонятно. Особенно с учетом того, что после известия об их приобретении служба безопасности стояла на ушах. «Витя, что там с Орловым?» — спросил негромко генерал, но, привыкший к своему начальству Копнов, естественно, все услышал. «Группа ликвидации уже на месте», — Бросив быстрый взгляд на свои механические часы, водитель и одновременно ближайший помощник Копнов добавил. «Через полчаса Орлов с женой и сыном поедут на дачу. По дороге все и произойдет. Несчастный случай с пьяным водителем КамАЗа». «Хорошо». Удовлетворенно кивнул генерал, глядя, как два росчерка ракет устремляются в их сторону, вылетев из парковой зоны, мимо которой они проезжали. Даже когда оба Росчерка закончили свой полет, воткнувшись в борта внедорожников охраны, генерал не осознал, что произошло. Взрыв обеих машин лишь слегка его удивил и вызвал недоумение, но не более того. Зуев просто не верил в то, что видит. Когда же их машина замерла на месте после толчка сбоку в районе двигателя, в то время как Копнов судорожно пытался избежать столкновения с горящими останками джипа охраны, Только в этот момент генерала пронзила ясность и понимание. Целью Коржа был не президент или директор. Цель — это он. И причину Зуев осознал тоже. Корж хочет узнать, где его жена и сын. Без тени страха генерал схватил свой личный пистолет, которым он уже давно не пользовался. Он также понял простой факт. Его хотят взять живым, а значит, можно использовать это в своей защите. Немедля, ни, ни секунды, Зуев выскочил из машины, тут же осмотревшись и, заметив бегущие к ним две фигуры, он вскинул пистолет, но выстрелить так и не успел. Оружие выпало из обессиленных рук, а сам генерал с шоком уставился на свою левую руку, при этом оседая на землю. Он ощутил толчок в грудь и сейчас смотрел на собственную кровь на левой руке с потухающим удивленным сознанием. «Как так?» — читалось в его глазах. Его же не должны были убить. На этом месте мысль умирающего генерала оборвалась.